У красавицы невер, например, глазки зелены и нежны, но порой сверкает в них больше молний голубых, чем в пучинах роковых страшный миг, бури бешено-мятежной. И что же? Я думала, что он ответит «Я обманывать вас никогда» и так далее, и так далее. А знаешь, что он ответил? «Нет. Суди сама, что это за человек». — А если вы, — ответил он, — обманите меня, то хоть вы, принцесса, тоже берегитесь. Говоря это, он грозил мне не только глазами, но и длинным мускулистым пальцем с острым, как копье, ногтем, причем тыкал мне этим пальцем чуть ли не в нос. Признаюсь, милая королева, у него было такое лицо, что я вздрогнула, а ведь ты знаешь, что я не трусиха. — Он тебе грозил, ли это «Да как он смел?» «Эй, черт побери, я ему тоже пригрозила, и, в сущности говоря, он был совершенно прав. Как видишь, он предан только до известного момента, или, вернее, до неизвестного момента». «Что ж, посмотрим», — задумчиво сказала Маргарита. «Я поговорю с Ламолем. Тебе больше нечего мне сказать». «Есть одна новость, и при том очень интересная. Из-за нее-то я и пришла». но ты заговорила со мной о вещах, которые для меня еще интереснее. Я получила письмо. — Из Рима? — Да, его привез наручный от моего мужа. — О польском деле? — Да, дело идет как нельзя лучше, и весьма возможно, что в самом скором времени ты отделаешься от своего брата, герца Ганжуйского. — Значит, папа утвердил его? — Да, дорогая. — И ты мне об этом не сказала, — воскликнула Маргарита, — «Ну, скорей, скорей расскажи подробно!» «Кроме того, что я тебе сообщила, я, честное слово, больше ничего не знаю. Впрочем, подожди, я дам тебе прочесть письмо герцога Неверского. На, вот оно! Ах, нет, это стихия Небала, и при том жестокие стихи, милая Маргарита, других он не пишет. А, на этот раз оно! Нет, опять не то!» Это моя записочка, я захватила ее с собой, чтобы ты передала ее Небалу через Ламоле. Ага, вот, наконец, это письмо. Игрецогиня Неверская протянула письмо королеве. Маргарита поспешно развернула его и прочитала, но в нем действительно было только то, что она уже слышала от своей подруги. А как ты получила это письмо? — продолжала расспросы королевы. снарочно моего мужа, которому было приказано сперва заехать в дворец Гизов и передать письмо мне, а уж потом отвезти в Лувр королю. Ведь я знала, какое значение придает этой новости моя королева, и потому сама попросила мужа распорядиться таким образом. И, как видишь, он меня послушался. Это не то, что мое чудовище, как он нас. Сейчас во всем Париже эту новость знают только три человека — король, Ты, я, да, пожалуй, тот человек, который ехал по пятам нашего нарочного Какой человек? Ох, это ужасное ремесло. Представь себе, что наш несчастный гонец приехал усталый, растерзанный, весь в пыли. Он скакал семь дней и семь ночей, не останавливаясь ни на минуту. А что за человек, о котором ты заговорила? Погоди, сейчас скажу. Всю дорогу, все 400 миль, за нашим нарочным с той же скоростью скакал человек, которого тоже ждали подставы. И у него был такой свирепый вид, что бедняга нарочно боялся в любую минуту заполучить спину пулю из пистолета. Оба одновременно подъехали к заставе Михаила Архангела. Оба галопом промчались по улице Муфтар, оба поскакали по Сите. Но, проехав по мосту Парижской бабгоматери, наш нарочный взял вправо, а тот повернул налево по площади шатле и пролетел по лурской стороне набережных, как стрела, пущенная из арбалета Спасибо, Анриета, спасибо, хорошая моя! — воскликнула Маргарита. — Ты права, вести очень интересные. Кому же ехал этот второй нарочный? Надо будет узнать. «А теперь прощай. Вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра на охоте. Только выбери самую норовистую лошадь, такую, которая может понести, чтобы мы могли побыть наедине. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Коконоса». «А ты не забудешь передать мою записку?» — со смехом спросила герцогиня Неверская. «Нет-нет, будь покойна, он получит ее вовремя». Герцогиня Неверская вышла И в ту же минуту Маргарита послала за Генрихом. Генрих прибежал и прочитал письмо герцога Ниверского. Так-так, сказал он. Маргарита рассказала о двух нарячах. Верно, отвечал Генрих. Я видел того гонца, когда он ехал в Лувр. Может быть, он предскакал королеве матери? Нет, в этом я уверен. Я на всякий случай вышел в коридор, но там никого не было. В таком случае, глядя на мужа, сказала Маргарита, Он, наверное, приехал к к вашему брату Франсуа, спросил Генрих. Да, но как это узнать? они взяли ли небрежно, сказал Генрих, послать за одним из этих двух дворян и узнать у него? Верно, государь, сказала Маргарита. Очень довольное предложение мужа. Сейчас пошлю за Ламолем. Жиона, Жиона. Девушка вошла в комнату. — Мне нужно сию же минуту поговорить с Ламолем, — сказала королева. — постарайся найти его и приведи сюда. Жиена вышла. Генрих сел за стол, на котором лежала немецкая книга с гравюрами Альбрехта Дюрера, и принялся рассматривать их так внимательно, что даже не поднял головы, когда вошел Ламоль, и, казалось, вовсе его не заметил. Молодой человек, увидев короля у Маргариты, остановился на пороге, безмолвное от неожиданности и бледное от волнения. Маргарита подошла к нему. — Господин Даламоль, не можете ли вы мне сказать, кто сегодня дежурит у герцога Алансонского? — спросила она. — Как он у нас, Ваше Величество? — ответил Даламоль. — Попытайтесь узнать у него, не пропускал ли он сегодня герцога человека, забрызганного грязью и как будто долго скакавшего во весь опор. Боюсь, что он не станет говорить об этом. За последние дни он стал очень неразговорчив. Вот как? Но мне думается, что если вы передадите ему вот эту записочку, он должен будет чем-то вам отплатить. От герцогини? О, с этой записочки в руках я попытаюсь. Добавьте, сказала Маргарита шепотом, что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом. А какой пропуск получу я? Вы назовете себя, это будет довольно. — Дайте, дайте мне эту записку, Ваше Величество. Сгорая от любви, — сказал Ламоль, — я ручаюсь за все. С этими словами Ламоль вышел. — Завтра мы узнаем, известно ли герцогу Лансонскому о польском деле, — спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу. — Этот Ламоль в самом деле любезен и услужлив, — сказал Биарниц с улыбкой, свойственной ему одному. — И клянусь мессой, я о нем позабочусь.